Глава 4. Ваши кости заслуживают лучшей участи. Врачи так опасны, потому что на самом деле верят в то, что делают. Роберт Мендельсон. Ложь. Пить молоко полезно, оно укрепляет кости. Почему это важно? Вам нужно есть и пить только то, что полезно для вас. Если молоко действительно полезно для здоровья и костей, пейте его. Если же оно не полезно и даже вредно для костей, как показывают некоторые исследования, тогда его нужно избегать. Поддержка мифа. Практически никакие исследования не подтверждают, что питьё молока укрепляет человеческие кости, и никакие исследования не показывают, что в обществе, где регулярно употребляют молочные продукты, у людей крепче кости или в целом лучше здоровье, чем в обществе, где их не употребляют. Не имея научных данных, которые подтвердили бы утверждения о пользе молока, мегакорпорация, производящая его, тратит миллионы долларов на хитроумные ролики и рекламные кампании. Есть молоко, которое заставляет вас думать, что молоко популярно и полезно для вас. Есть молоко, лозунг рекламной кампании Калифорнийской ассоциации производителей коровьего молока Сейчас, когда молочные фермы превратились в большой бизнес, нам больше нельзя верить всему, что они говорят о своей продукции. Здравый смысл. Детёнышим легопитающих рождаются маленькими и беспомощными. Чтобы выжить, они должны как можно быстрее расти и набирать вес. Молоко млекопитающих предназначено для одной цели помогать маленьким детёнышам этого вида млекопитающих быстро расти и набирать вес. Люди единственные млекопитающие на планете, которые пьют молоко во взрослом возрасте. Никакое другое животное этого не делает, если его не поим мы, люди. Как только млекопитающие, за исключением людей, подрастают достаточно, чтобы самим добывать и переваривать еду, они перестают пить материнское молоко. Если бы питьё молока во взрослом возрасте было по-настоящему полезным, вы бы наверняка нашли хотя бы ещё одно животное на планете, которое поступало бы так же. какую-нибудь хитрую куницу, которая пробиралась бы в гнездо другого млекопитающего и высасывала молоко у новой мамочки. Но таких зверей просто нет, хотя некоторые животные готовы на любые хитрости и подражания, чтобы добиться преимуществ в питании. Здравый смысл по этому вопросу возвращает нас к известной избитой истине. Если что-то приятно на вкус, это ещё не значит, что вам нужно это есть или лепить. Я постоянно говорю клиентам, что курение крека доставляет потрясающее удовольствие, но это не значит, что мы должны тут же бежать его пробовать. Пациенты обычно усмехаются и понимающе смотрят на меня. Молоко это идеальная пища для детёнышей биологического вида, который его вырабатывает, но лишь более-менее неплохая для детёнышей, лекапитающих других видов. Хорошо известно, что в молоке разных видов животных разный процент жиров, белков и других питательных веществ, и эти сочетания уникально подходят в качестве пищи для детёнышей этих животных. Коровье молоко идеально подходит для телят, но это не хорошая пища для людей. У взрослых людей есть источники еды и получше, чем молоко другого животного. Исследования Недавние исследования показали, что питьё молока может ослаблять кости, а не укреплять их. В странах с самым высоким уровнем потребления молока самый высокий уровень остеопороза. В странах, жители которых пьют больше всех молока, наблюдается больше переломов бедра у пожилых людей по сравнению со странами, где пьют меньше молока. Прослушайте эти два предложения ещё раз и хорошенько над ними подумайте. Исследования показывают, что мы можем получить много кальция из органической цельной пищи. Зелёная листовая зелень отличный источник усваиваемого кальция. В отличие от молока, они не содержат ни воспалительных сахаров и белков, ни химикатов, которые добавляют в молоко случайно или намеренно. По большей части, когда сравнивают содержание кальция в двух разных продуктах, приводят содержание на одну чашку продукта, что может вводить в заблуждение. куда лучший способ сравнения уровня кальция в разных продуктах по калориям. В сравнении состав калорий и не других продуктов, 100 калорий молока оказались очень плохим источником кальция. Кроме того, лишь около трети кальция в молоке усваивается организмом, остальные 2/3 отфильтровываются почками и уходят через мочу. Исследования сейчас показывают, что нам и не нужно столько кальция в день, сколько когда-то считалось. Избыток кальция может привести к другим проблемам, в том числе к болезни сердечных артерий, но не к камням в почках. Коровье молоко, которое продают в магазинах в естественном виде, не содержит достаточно витамина D. Его добавляют в молоко во время переработки. В магазинном молоке витамина D Е2 Е2 достаточно для профилактики рахита, и уж точно недостаточно, чтобы оптимизировать здоровье костей и гормональной системы. Таким образом, молоко ещё и очень плохой источник витамина D. Что с этим делать? Когда я играл в баскетбол и американский футбол в старших классах школы, я ежедневно выпивал чуть ли не целый галлон молока. Галлон соответствует 4,5 литрам. Мой подростковый мозг считал, что это очень полезно для здоровья, и я благодаря этому стану хорошим спортсменом. В школе я действительно был неплохим спортсменом, но сомневаюсь, что молоко хоть как-то с этим связано. С другой стороны, молоко скорее всего было связано с хроническими аллергиями, перхотью и акне, от которых я страдал. Я бы мог выбрать еду намного лучше, но я был просто школьником и мало что понимал. Телевизионная реклама молока промыла мозги всей моей семье. Молочная промышленность ворочает миллиардами и тратит миллионы на рекламу по телевизору и в журналах. А другие миллионы на лоббирование в федеральном правительстве, чтобы Министерство сельского хозяйства США не убирало молоко из обманчивой модели My 3w MyPlate. 3w.usmyplate.gov/myplate. Я считаю молоко очень вкусным. Я бы с удовольствием его пил, если бы нашёл хоть какие-нибудь исследования или другие причины, которые убедили бы меня, что оно полезно для здоровья. Но никакие хоть сколько-нибудь осмысленные исследования не говорят, что молочные продукты полезны для здоровья. Я часто говорю своим пациентам: если уж вы собираетесь пить молочные продукты, то, пожалуйста, пейте густые сливки. В них намного меньше молочного сахара и меньше воспалительных белков казеина и сыворотки. Самый худший молочный продукт из всех обезжиренное молоко. После удаления жира молоко превращается в невкусный, богатый сахарами и воспалительными белками напиток, который не имеет вообще никакой питательной ценности. Ну разве что кроме случая, когда вы хотите быстро набрать вес. Жир в молоке не виновник набора веса, что бы ни считало на этот счёт большинство людей и врачей. Настоящие виновники сахар и воспалительные белки в молоке. Современное молоко продукт высокой переработки. Его пастеризуют и гомогенизируют до такой степени, что оно напоминает исходный продукт разве что белым цветом. К процессу производства молока есть немало вопросов, о которых написаны целые книги и сняты документальные фильмы. Люди с самыми крепкими в мире костями просто не пьют молоко. Одно крупное исследование показало, что женщины, которые пьют по 2-3 стакана молока в день, больше рискуют переломами, чем женщины, пьющие меньше стаканов в день. Другое исследование показало, что у мужчин, которые пьют 2 или более стаканов молока в день, выше риск рака простаты, чем у мужчин, которые пьют меньше молока. Этот список можно продолжать и продолжать. Меня печалит, что большинство врачей лишь с большой неохотой советуют матерям кормить младенцев грудью, идеальным молоком предназначенным именно для новорождённых людей. Но с крайней настойчивостью заставляют тех же самых матерей скармливать тем же самым детям по несколько порций каро в его молока, когда они подрастут. Вы лишь с большим трудом сможете найти врача, который твёрдо и уверенно скажет, что грудное молоко идеальная пища для младенцев, которая намного лучше, чем смесь. Однако и врачей, которые говорят, что коровье молоко отличная пища для нас в любом возрасте, можно, пожалуй, составить живую цепь, которая окружит целый городской квартал. Очередной пример того, в какой перевёрнутый с ног на голову цирк превратилась современная медицина. Кое-кто утверждает, что парное органическое молоко коров, коз и других животных полезнее для здоровья взрослых людей, чем переработанное коровье молоко. Но даже органическое и непереработанное молоко всё равно концентрированный источник молочных сахаров и белков. Мы уже рассматривали этот пример, когда говорили о заблуждении: если что-то менее вредно, значит, оно полезно. Мне не нравится употребление молока взрослыми людьми по трём причинам. Как я уже упоминала ранее, если бы питьё молока было хорошей стратегией выживания для взрослых всепитающих, какой-нибудь другой вид обязательно бы обнаружил этот источник питательной еды за те тысячи лет, что мы живём на этой планете. Животные отлично адаптируются к тем вещам, которые повышают их шансы на выживание, так что другие виды обязательно бы пили чужое молоко, если бы это было настолько отличной идеей. Многие люди страдают от непереносимости лактозы и вообще не могут в принципе пить молоко, так что оно очевидно для них вредно. Даже люди, у которых нет непереносимости лактозы, часто страдают от аллергических симптомов после питья молока. Я страдал от тяжелых хронических аллергий, пока не перестал пить молоко. Теперь у меня вообще нет аллергических реакций. У меня было множество пациентов, которые страдали от аллергии, кислотного рефлюкса или акне и и сообщили, что их состояние улучшилось после того, как они перестали пить молоко. В истории человечества бывали периоды, когда еды было очень мало. В те времена питьё молока зачастую было единственной альтернативой голодной смерти. Питательные вещества, содержащиеся в молоке, помогли многим семьям пережить голод. Однако в современную эпоху изобилия, которая наступила, по крайней мере, в западном мире, есть и куда лучше, чем молоко, источники питательных веществ. Если вы любите молоко и ваш организм его хорошо переносит, можете иногда пить его в качестве лакомства. Но вы больше не должны следовать заблуждению, что переработанное молоко это здоровая пища. Оно не полезно для ваших костей или любых других частей тела. Молоко не полезно для организма. Делайте как я. Для меня питьё молока осталось в прошлом. Я избегаю любых жидких молочных продуктов и ни за что не прикаснусь к обезжиренному молоку. Я добавляю в кофе густые сливки, но никогда не пью маложирные жидкие молочные продукты. Мой вес и ясность ума значительно улучшились, потому что я отказался от жидкого молока. Перхоть, аллергии и кислотный рефлюкс, от которых я страдал в прошлом, ушли после того, как я перестал пить молоко. В общем, я больше никогда не буду пить молоко. Я получаю много кальция из-за листовой зелени и рыбы. Поскольку я живу довольно далеко от экватора и работаю в основном в помещении, я ежедневно принимаю витамин D. Домашнее задание. Парадигма «молоко полезно для организма» настолько глубоко укоренилась в подсознании большинства врачей и пациентов, что вам, скорее всего, стоит послушать и почитать еще что-нибудь на эту тему, если вы до сих пор колеблетесь. Книга. «На чистое белое». Неприятная правда о коровьем молоке и вашем здоровье. Джозеф Киан, Джон Робинс. Эта книга правдиво рассказывает нам о производстве молока и о том, как на него реагирует наш организм. Кроме того, в интернете можно найти несколько документальных фильмов о большой молочной промышленности и её сомнительных практиках.